Глава 49. Путешествие с провидцем странно повлияло на Саиль. Мир вокруг стал словно бы хрустальным, прозрачным и хрупким. Ходить хотелось на цыпочках, а разговаривать шепотом, чтобы не зазвенело, осыпаясь волшебное полотно. Временами вокруг что-то происходило, исчезало, возникало, менялось местами, из-за чего жизнь напоминала театр теней. Раствориться в мелькании солнечных зайчиков Саиль не позволила, только присутствие Лучиана. Провидец был неколебимо спокоен и очень доволен собой. Только благодаря нему она не заплатила за исполнение пророчества рассудком. В конце концов, скользить по поверхности бытия стало скучно, и Саиль прислушалась, как оно там. А там жизнь продолжалась, как ни в чем не бывало. Теперь в их доме жил брат. Каким образом персонажу страшных сказок удалось включиться в сплоченную общину горных мастеров? От понимания Саиль ускользнула. Она застала уже готовый результат. Чужака приняли. За понимание рудничных дел, какого отсмотрителя не дождешься. За умение прийти, увидеть и... Залюбить любую проблему, посмевшую привлечь внимание такого уважаемого человека. Ну или колдуна, не суть за способность в отсутствии дел целый день пролежать в тени, опустошая один заварочный чайник за другим. Сразу видно работягу, отдыхает впрок. По дому порхала похорошевшая и помолодевшая тетушка Рахиль. Братишка Олик, сменивший мундир стражника на старый отцовский халат, спешил куда-то с сосредоточенно одухотворенным видом. Сорванец Юрий засел за книги, и с мрачной одержимостью штурмовал вершины геометрии. Пастыри беспокоить семейство больше не решались, и только хриплым шепотом спрашивали из-за собора, как там сегодня, не сердит? Сейль обнаружила, что все это время умудрялась заботиться о Пепе, доить и отводить на пастбище ослицу. Связываться с бешеной скотиной никто не желал, а также заслужить репутацию скромной и работящей девочки того и гляди сватов засылать начнут. Совершенно незнакомые люди приветливо здоровались с ней на улице. И только обитатели квартала черных молча провожали белую внимательными взглядами. Из всех жителей Кунхарна они единственные каким-то звериным чутьем угадывали под личиной безобидного ребенка нечто большее. Незадолго до праздника урожая брат купил мастеру шуленке сундук, Выдал авансом денег и велел собираться в дорогу. Значит, скоро и им пора. Саиль принялась сортировать распашонки, проверять уцелевший багаж, справилась. Не желает ли дядя передать весточку родственнику? Мастер Тимар помолчал с минуту, перебирая в уме крепкие рудничные выражения, а потом заявил, что непременно черканет пару строк. Вот и хорошо. Сам праздник прошел по-домашнему. Основную часть церемонии, принесения первых клятв, храм отменил. Поэтому благочестивые горожане выслушали торжественную речь главного смотрителя и разошлись отмечать события, каждый в своем кругу. В квартале мастеров накрыли общий стол. Впервые за долгое время по-настоящему богатый, с медовой брагой для взрослых и традиционными сладостями для детей, Плодов своей земли в кунг пока не имелось. Но женщины разыскали где-то одичавший виноград и украсили блюда разноцветным изюмом. Речи старейшин звучали прочувствованно, но без надрыва. Все искренне хотели побыстрее проводить этот дурной сезон, приступив к обустройству жизни во всех отношениях новой и благополучной. «В пекле!» – пошутил неугомонный Лулуши. «Ну, в пекле, ну и что?» Вяло отозвалось общество, успевшее пропустить по первой и по второй. Тут вспомнили, что кое-кто там уже был и вернулся, после чего Саиль пригласили за мужской стол. Хлебать из чашки мутноватую жидкость девочка не решилась, а вот сушеную рыбку пожевала, давно хотела узнать, как оно на вкус. Так себе закуска. «А на что похоже это ингерника?» Задал вполне ожидаемый вопрос пожилой шахтер. Саиль попыталась выразить несколькими словами всю полноту своих впечатлений о заморской стране. «Там в каждом доме есть часы. Многие горожане носят их с собой, потому что некоторые вещи нужно делать с точностью до минуты». Горники зацокали языками. «Конечно!» Уложение предполагало разные строгости. Колокол на часовой башне ударил «все на работу» но так далеко не заходила. «Одновременно с этим в глубинке», продолжала Саиль, «все живут, как им заблагорассудится, и даже дома строят, как хотят. Стоят подряд шесть домов, и все разные». Снова потрясенный вздох. «Строить не по заветам предков, а если дом окажется неудобным, слишком маленьким или слишком большим, да и чиновники внимания обращать будут». После этого дружелюбно улыбающийся иноземец, заглянувший на огонек, с довольной харей, впёршийся на чужой праздник, и без лишних экивоков, предложивший себя угостить, удивления не вызвал. Чужаку полезли задавать вопросы, выслушав которые, тот самым нелюбезным образом поперхнулся. Пару минут цариотцы потрясенно наблюдали черного мага, бьющегося на полу в конвульсиях, и уже сговаривались послать за лекарем. Но бедняга кое-как совладал с хохотом, размазал по лицу слезы и убрел, слепую отмахиваясь от помощников. Утром Саиль обнаружила, что кроме нее рассвет встречают не склонные к излишествам провидец и Пепе. о существовании праздников пока не догадывавшийся. Прочие домочадцы похрапывали на разные лады, и даже пес-зомби, Развалясь стенечки брюхом вверх, грезила своем, собачьим. «Хорошее время, чтобы серьезно поговорить!» Саиль дала Пеппи соску и присела рядом с провидцем. «Может ли твой брат и дядю освободить от заклятий?» Лучанов вздохнул. «С заклятиями, без заклятий! Думаешь, он согласится уезжать?» «Нет, не согласится. Слишком много людей зависит от старшего алхимика». Слишком много труда он вложил в кунг -харн. Она могла бы убедить его, направить, подобно пастырю, не слушая возражений. Поступить как Тата? Сейль отчаянно замотала головой. Неужели все зря? Почему? Удивился Лучана, Разве теперь этот город плох для жизни? Сейль задумалась и на минуту выпала из реальности. Мир закружился вокруг радужным хороводом, а потом стал другим словно по мановению властной руки, сорвавшей прочь пыльные оковы. Вокруг шумел кунг -Харн, переставший быть имперским городом. По нему ходили ингернийские маги, его власти вводили в нем ингернийские законы, а горожане красовались друг перед другом, вворачивая в разговор ингернийские словечки. Благочестивые порядки, табели о рангах, И тщательно выверенная цветовая гамма одежды летели к в пекло под напором толпы переселенцев из Тималао с одним халатом на две семьи и банды ларыжских черных в рубахах попугайных цветов. Делегация пресловутых горцев на мгновение материализовалась в резиденции главного смотрителя и тут же снова куда-то испарилась. И над всем этим жизнерадостно тарахтел некромант, повадившийся летать на рыбалку. «Ты знал?» «Такие вещи невозможно знать. Мы просим у мира чудес. Но иногда мир тоже о чем-то нас просит. Это не будущее, Саиль. Это его материализовавшееся желание». «Что же хотел от нас мир?» Лучана пожал плечами. «У мира в целом есть только одно желание – жить». «И ведь не поспоришь». Разве что-то другое может быть более всеобъемлющим? Цель, не требующая обоснования. Ценность, заключенная в себе самой. Река, рано или поздно сметающая все плотины и никогда не пересыхающая до конца. Провидец помог воде проложить новое русло. Провел палочкой черту на песке. Больше никакого вмешательства от него не требовалось. Вывод напрашивался сам собой. Их приключение окончено, повод для героизма исчерпан. А то, что со светом и справедливостью не задалось, какой смысл делить уцелевших на правых и виноватых? Основатели империи бросили камень в небо, и он, в конце концов, упал вниз. Закон природы – ничего личного. Брякнул металл. Во двор вошел ранний гость. Высокий старик в старомодном халате – явно не кунг -харец. Саиль попыталась вспомнить, знакомилась ли с этим человеком во время своего легкого помешательства. Нет, точно нет. Что же ему надо? Запоздало подумалось, что запоры на воротах следовало бы проверить. А соседи, наверное, тоже спят. Успокаивало присутствие во дворе зомби. Гость отвесил провидцу сложный, незнакомый Саиль церемониальный поклон. И лицо-то у него не праздничное. И орнамент по воротнику такой интересный, волшебник, и при этом не пастырь. Саиль попыталась представить, как такое могло бы произойти. Может, он вышел из возраста раньше, чем пастырская повинность стала всеобщей и обязательной? «Я старый человек, моя жизнь катится к закату», – негромко начал странный гость. «У меня нет времени ждать откровений. Скажи мне, кто привел нас сюда?» Все равно, что спросить, есть ли Бог, и требовать аргументированного ответа. Какие слова Лучана подберет для этого человека? И можно ли доверить объяснения таких истин словам? Провидец вздохнул, открываясь вовне. Исаиль на мгновение увидела мир его глазами. Вот первые ростки шольцы, уже мнящие себя перистыми зарослями в ярко-желтых цветах. Вот мятое ведро, твердо намеренное служить долгие годы. Камни двора, на ждущие тени от еще не существующего в реальности дерева. Провидец протянул открытую ладонь. На ней лежал орех. Дерево, камни, ведро, преданно носящее воду для полива. Цветам было все равно. Они не собирались так долго жить. И где-то бесконечно далеко ребенок, выбирающий крошки мякоти из разбитой скорлупы. Спящая семечка уже пустила корни в будущее, породив фейерверки возможных событий. Заявила о своем праве на жизнь и победила. Сейль видела место, куда закатится упавший с ладони орех. форму ростка, блеск кожистых листьев. «Хочешь съесть его?» Сердце девочки пропустило удар. Старый маг покачал головой и вдруг ударил провидца по ладони. Орех укатился, и Саиль была уверена, что не сможет теперь его найти. Лучиано улыбнулся. «Скажи, кто заставил тебя это сделать?» Пару долгих минут старик посидел молча, потом в каком-то оцепенении поднялся и, не прощаясь, ушел. Саиль с недоумением посмотрел на провидца. «Он уже знает», – объяснил Лучиана, – «просто не хочет себе в этом признаваться». «Разве для него неестественно принять единство мира?» «Да, но теперь он отчетливо видит, из чего этот мир состоит», – пыркнул провидец. «А он привык сливаться в экстазе с чем-то абстрактным, любить существующий только в его уме идеал». Саиля оглянулась в поисках подвоха. «Разве не чудесно это утро?» Разве не прекрасна жизнь? На заднем дворе раздался грохот. Сонный голос дяди Тимора помянул еретиков и тех, кто оставляет шкафы на проходе. Фу, как это грубо! Выражение ее лица развеселило провидца. Люди всегда неправильны, непредсказуемы, непослушны. Констатировал он. Они эгоистичны, не ценят доброго отношения к себе и не прислушиваются к разумным доводам. Но главное. Этот мир принадлежит не только им исаиль вдруг увидела мальчик падающий со старого дерева на щербатые камни двора может ли она зная это позволить ореху прорасти глучана печально улыбнулся когда-то жрецы Исыриота решили срубить все деревья дети перестали падать а потом перестали жить, потому что дышать им стало нечем. Если в будущем нет возможности упасть, то не будет и возможности подняться. И отличить дурную неизбежность от свободного выбора провидцу практически невозможно. Поэтому действовать, ориентируясь на видение, нельзя. Нерожденное будущее нужно нести в сердце и питать своей волей. Только тогда путь к нему не откроется. Нет, будет создан. Саиль покивала. Но брусчатку под деревом лучше разобрать. Насыпать песочек, посадить травку, поддержал ее Лучана, такую кучерявую, специально для дорожек. Это, конечно, немного другой стиль жизни, однако ничего невозможного в нем нет. Сейль улыбнулась. Ох, и всыпят же родители мальчишки, едва не сломавшему себе шею из-за пары зеленых орехов.